Все окружавшее его было старым, очень старым. — Так это значит, кто же? — растерянно спросил он сам себя. — Значит, уже тогда? — Всему этому, полсотни лет, не меньше. Погон премьер-лейтенанта Шатова не похож был ни на что прежде виденное. Темное поле, светлый просвет — забивающиеся в середине странной петли вроде узора на царских гусарских доламанах вместо звёздочек два каких-то значка не похожих ни на звёздочки, ни на цветки с его собственных пагон дверь в вахтёрку распахнулась легко хлипкий и ободранный стол почти не тронутый ржавчины зелёный электрочайник устрашающих габаритов шаткий стул с изодранной обивкой, чёрный телефон без всяких обозначений на диске, опять-таки невероятно старомодный. И тут телефон зазвонил. Кирьянова так и подбросило, прошибло холодным потом от макушки до пяток. Настолько это было неожиданно, справившись с собой, унимая колотящееся сердце, он стоял рядом с обшарпанным столом, не зная, на что решиться. Телефон надрывался. Подождать, пока подойдёт кто-нибудь, мелькнуло у него в голове, но он тут же выругал себя за идиотские мысли и, протянув руку, снял пыльную, тяжёлую трубку. Говорит генерал Мельштейн, Рявкнули ему в ухо так, что Кирьянов торопливо отвёл трубку. Передайте третьему: тревога, боевая тревога всем секторам. Нас атакуют превосходящими силами. Энергичный голос умолк на несколько мгновений. В трубке всё это время слышались непонятные шумы и трески. Вестибюль захвачен. О нападающих превосходство в пулемётах. Связь с первым потеряна. Первый не отвечает. Все линии отрезаны. Третий, третий. Это переворот. У меня вырублена вся спецсвязь. Блядь, это переворот. Коробки подошли в плотную. Снова недолгое молчание, шумы и трески. Третий, перестрелка на моём этаже. Нам пиздец, третий, уничтожают документацию без санкции. Вам понятно? Третий, третий, вся спецсвязь вырублена. Захлопните периметр. Слышит меня кто-нибудь? Третий, третий, по мне лупят коробки прямой наводкой. Слышите меня кто? Откуда вы говорите? Не выдержал Кирьянов. «Кого позвать? Вы кто?» Он лихорадочно осмотрел телефон в поисках каких-нибудь тумблеров или кнопок, но ничего подобного не обнаружил. На том конце провода его словно бы и не слышали, орали свое «Слышит меня кто? Третий! Третий!» Но в этом голосе было столько смертной тоски и безнадежности, что Кирьянов не выдержал, — закричал так же ожесточенный. — Я вас слышу! Слышу! Оберпоручик Кирьянов! Я вас слышу! — Третий! Третий! Ямельштейн! — кричал невидимый собеседник. — Ко мне ломятся! Все! Кранты! Документация уничтожена! Третий! Хрен им по лбу! Попытайтесь! В трубке загорхотало так, что Кирьянов... держал её теперь на вытянутой руке, но всё равно оттуда неслись оглушительные хлопки, больше всего похожие на то, как если бы кто-то палил совсем рядом с телефоном. Потом грохот перешёл в вой. Вой вскрежет, и трубка замолчала совсем. Кирьянов аккуратно опустил её на рычажки и постоял так. Прекрасно понимая, что все равно не сможет ничего понять, повернулся, чтобы уйти. Телефон вновь зазвонил, столь же длинно, надрывно, настойчив. Кирьянов вновь поднес трубку к уху. Говорит генерал Мельштейн, заорали ему в ухо, «Передайте третьему! Тревога! Боевая тревога всем секторам! Нас атакуют! Здание блокировано по всему периметру!» Кирьянов... терпеливо удержал трубку возле уха и во второй раз выслушал то же самое слово в слово с той же интонацией, с теми же паузами, с теми же шумами и с тем же финалом решительно брякнул трубку на рычажке, повернулся и вышел из вахтёрки. Телефон вновь зазвонил, но Кирьянов и не подумал подойти. Уверен был, что выслушит то же самое в третий раз. Чёрт его знает, мистика тут или не мистика, но полное впечатление, что он, войдя в заброшенное здание, самим своим присутствием вернул к жизни неведомых призраков былого, то ли классических, то ли электронных, если только уместно такое определение технотронных Выразимся так? Теперь только появилось то самое пресловутое ощущение плохого места. Черт его знает, что там еще могло пробудиться к жизни. Напомнить о себе, учуяв присутствие живого человека после долгих лет безвестной заброшенности, нескольких десятилетий пыли и забвения. Хоть верь в привидение и прочую мистику, хоть не верь, Но что-то тут определённо осталось. А если в основе не мистика, от этого не легче, право слово, нагрянет какая-нибудь напасть посерьёзнее, заблудившийся в телефонных проводах голоса и как прикажут от неё отбиваться.